Год 1893. 5 мая. Ясная поляна. Страшно подумать. Не писал 6 ноября 1892 года, то есть полгода без дня. Все это время был напряженно занят своей книгой, последней главой, и то еще не совсем кончил. Комментарий первый. 1893 год, вчера, 4 мая, приехали в Ясную из Москвы, где жил с перерывом всю зиму. Благодаря напряженной работе, кажется, я ни одного дня не пропустил, я как будто опустился в своей физической жизни именно в физической работе. Во многом же, в особенности в требованиях относительно неучастия в зле мира, утвердился. Много уяснилось за это время в продолжении работы. Вопрос свободы воли, человек свободен в духовном, в том, что движет физическим были за это время в Бегичевке, равнодушие к пошлому делу помощи и отвращения к лицемерию. Сочувствие, выраженное моей деятельностью, была радость перехода осудителя лицемерия в участники его. События за это время. Возвращение Лёвы из Петербурга и его болезнь. Отношения мои к остальным членам семьи те же. Два мальчика, Андрюша и Миша, в особенности Андрюша, в самом дурном и далеком от меня настроении. Маша увлеклась и опомнилась. Комментарий второй. Теперь здесь Булыгин. Над ним и Раефом был суд, и они борются. Комментарий третий. Вообще, мне кажется, что борьба христианства и язычества у нас начинается. Разражается. Надо и знать, и быть готовым. Нынче первый день, что я не пишу свою книгу. Что буду писать, еще не знаю. Много было мыслей за это время, которые пропадали. Вспоминаю первое. Произведение драматического искусства, очевиднее всего, показывающего сущность всякого искусства, состоит в том, чтобы представить самых разнообразных по характерам и положениям людей и выдвинуть перед ними, поставить их всех в необходимость решения жизненного, нерешенного еще людьми вопроса и заставить их действовать, посмотреть, чтобы узнать, как решится этот вопрос. Это опыт в лаборатории. Это мне хотелось бы сделать в предстоящей драме. Комментарий четвертый. Теперь час дня. Иду обедать. Завтра писать. Комментарии за 1893 год. Первое. Трактат «Царство Божье внутри вас». Второе. Имеются в виду отношения Марии Львовны Толстой и Павла Ивановича Раевского. Третье. Суд над Раевым и Булыгиным состоялся в связи с тем, что они открыли на своем хуторе школу без официального разрешения. Четвертое. И свет во тьме светит. Конец комментария. Страница 486. 14 мая. Ясная поляна. Пропустил неделю. Не видал, как прошла. Вчера отослал совсем. Комментарий пятый. Плохо. Так плохо. Я заболел. И это меня особенно побудило кончить. Я свободен. Перечитываю начатое. Не знаю еще, за что возьмусь. Очень я нехорош все это время, недоволен своим положением, мучаюсь. Хочу перемены внешней, а этого не надо. Пятнадцатое и шестнадцатое «Кажется. Ясная поляна». Написал вчера письмо Белоу Бадянскому, нынче Хилкову и Викатеринослав Кондратьеву. Нездоровится, дурно сплю. Перечитал написанное. Детский рассказ забрал меня за живое. Хочется кончить». Комментарий шестой. Думал, поразительно ограбление земли у нас в Херсонской, Самарской губернии и других. Комментарий седьмой. И великолепие Москвы, арки для встречи государя и иллюминации. Комментарий восьмой. Или в Чикаго выставка и обезлесение омершевления земли. Комментарий девятый. И все это нам поправит наука искусственным дождем, производимым электричеством. Ужасно. Истребят девяносто восемь процентов и восстановят два. Комментарии. Пятый. Рукопись главы двенадцатой «Царство Божье внутри вас». Шестое. Рассказ «Кто прав». Ниже Толстой называют его дети. Седьмое. В Оренбургском крае были расхищены земли, предназначавшиеся для поселенцев Башкир. Восьмое. К приезду Александра III в Москву 12 мая 1893 года. И комментарий девятый. Выставка, приуроченная к 400-летию Открытия Америки. Конец комментария. 23 мая. Бегичевка. Комментарий десятый. За это время пробовал писать дети. Не вышло. Не совсем поправился. Писал письма Черткову, Попову, Янжулу и двум французам. Думасу и Шрёдеру. Нынче написал рыбакову о том, что есть то разумно, по его мнению. Трогательно, наивно. «Был страшно не в духе дома. Приезжали Сапатько и Ленденберг. Решил с ехать с 21-го. Поехали. Дорогой разговор с Менонитами. Комментарий 11-й. Вчера был в Татищеве. Бедность ужасна. Ужасен контраст. Ходил по тифозным и к стыду жутко». У Вани, естественно, научные книги о почве, о пределах естествознания, механическом анализе. Поразительно глупо то, что они говорят. Например, Дзюбуа Раймон говорит, что естествознанию недоступно только значение силы, материи и сознания. А узнать все причины образования всего существующего, сводя это к движению атомов, можно. Только забыл, что все это происходит в бесконечном пространстве времени. Или Докучаев называет почву организмом, комментарий тринадцатый. Или немец Мухл говорит о трех фазисах Земли, комментарий четырнадцатый. Забывая, что переход из первого во второй зависел от появления органических тел, а мы не знаем, как они появились. Стало быть, и не имеем права говорить о первом фазисе. Не говоря уже о разногласиях постоянным, по всем вопросам, а какое страшное орудие затемнения нравственных требований, Я вижу это по-раевским. Чувствительные весы, анализы тому подобное. Все это так важно, так же важно, как и Евхаристия, как надо написать про эту ложь. Думал за это время. Четвертое. Только пробился лист на березах, и от теплого ветра пошла по ним веселая дрябь. Вечер смеркается после грозы, лошади только пущены, жадно сгрызают траву, помахивая хвостами. Пятое. Вспомнил, что мне дал брак. Страшно сказать. Едва ли не всем тоже. Шестое. Две условности одинаково сильны. Для мужчины – снести пощечину без дуэли. Для женщины – брак без церкви. Седьмое. Не делайте вид, что меня судите, прощаете, смягчаете, угрожаете. Вы – разбойники. Я в вашей власти, как Людовик XVI, был во власти сапожников. Но с той разницей, что все, чем вы угрожаете мне, есть то самое, что мне желательно. Я живу только для исполнения воли Бога, установления Его Царства. Для установления Его Царства нужно гонение невинных. Чем больше гонения, тем очевиднее его истина. И потому все, что вы мне сделаете дурного, до пыток и казни, полезно для дела Божьего и радостно для меня. Комментарии двадцать первого мая Толстой поехал в Бегичевку, вернулся в Ясную Поляну двадцать шестого мая одиннадцатый Менониты религиозная секта проповедовавшая непротивление злу насилием 12. Эмиль Дюбуа Реймон о пределах естествознания Москва тысяча восемьсот семьдесят восьмой год тринадцатое эту мысль Докучаев высказал в книгах Русский чернозем». Москва, 1883 год. Наши степи прежде и теперь. Москва, 1892 год. И комментарий 14-е. Г. Мёль, почва и её значение, 1870 года. Конец комментария. 5 июня 1993 -го года. Ясная поляна. Все пытался писать после словия, комментарий пятнадцатый, связав его с определением жизни как движения от неразумного к разумному, но не подвинулся, от физических ли, умственных ли причин, не знаю. За это время пытался работать, я рубить, ходил к Булыгину. Иду сейчас в Тулу. За это время думал. Первое. Поразила меня мысль о том, что одна из главных причин враждебного чувства мужей и жен это соперничество их в деле ведения семьи. Жене нужно не признавать мужа разумным и практичным, потому что если бы она признавала его таковым, ей бы надо было делать его волю, и наоборот. Если бы я теперь писал крейцеру сонату, я бы выдвинул это. Третье. Выставка Чикаго, как и все выставки, есть поразительный образчик дерзости и лицемерия. Все делается для наживы и потихи. от скуки, а приписывается благие любви народные цели. Оргии лучше. Шестое. Читала статью Макса Нардал. «Прекрасно говорит о том, что наша билетристика должна сделаться скоро «забавой женщин и детей, как танцы». Комментарий шестнадцатый. Седьмое. «Все это искусство, музыка хорошо, но, очевидно, занимает неподобающее ей место». Десятое. «Иду домой от Булыгина, пройдя двадцать верст устал. Иду навстречу с песнями бабы. Откуда? Из Крыльцова. Где были? У поручика за десять верст работали. Зачем так далеко?» Да мы разве вы пошли? Да лошадей по два дня отрабатывали. Попались лошади в засеки. Они прошли десять верст туда и тут десять верст назад. Там целый день работали. Что ж я чай поругали поручика. За что ж его ругать, ха-ха. И запели песни. Всем ровно. Как нельзя в озере поднять в одном месте воду выше, чем в других, или спустить, так нельзя не увеличить, не уменьшить благо материальными средствами. Сейчас еду в Тулу. Комментарий пятнадцатый. Послесловие к трактату «Царство Божье внутри вас». Шестнадцатый. Эту мысль Нардау, высказанную в труде вырождения, Толстой почеркнул из статьи Иванова «Заметки читателя в русских ведомостях», номер 147, от 31 мая 1893 года. Конец комментария. 10 июня. Ясная поляна. Все это время ничего определенного не делал. Начинал после словия, потом статья о науке и искусстве. Теперь о письме Заля и Дюма. комментарии 17-18. Попов уехал, приехал Поша. Отношения с людьми все те же. За это время думал. Первое. Люди признают, что наказание жестокие, но они говорят... Это необходимо для поддержания существующего порядка. Но порядок-то существующий хорош ли? Нет, он дурен. Невозможен. Так что же его поддерживать? Второе. Мой друг детства, потерянный человек, пьяный, обжора, несчастный, ленивый, лживый, всегда, когда речь идет о детях, о воспитании, Приводит в пример свое детство и воспитание, как бы подразумевая бесспорно то, что результат, который дало его воспитание, служит доказательством его успешности. Комментарий 19. И он делает это невольно и не видит комичности этого. Так сильна любовь, предилекция к себе всех людей. Третье. Думал к статье науки. Чтобы понять то, что есть наука, надо исследовать, что она дает тем, которые получают ее, и что она для тех, которые творят ее, плохо. Четвертое. Решить вопрос о том, хорошо ли, добро ли то, что мы признаем наукой и искусством, не шутка. Все воспитание молодых поколений основывается на том, что мы признаем наукой и искусством. Комментарии. 17 -й. Имеется в виду присланная Владимиром Григорьевичем Чертковым компиляцией из черновых рукописей Толстого. Это побудило Толстого вернуться к данной теме. 18. -е. Между Эмилием Заля и Александром Дюма-сыном возникла полемика об идеалах, которым должна следовать молодежь. И комментарий 19. -й. Друг детства... Константин Иславин. Конец комментария. Страница 489. 21 июня 1893 года. Ясная поляна. Третьего дня отослал с Кузьминским статью о письмах Золя и Дюма в Ревью де Family. Комментарий 20. Все это время развлекался мыслями между об искусстве, послесловием и этой статьей. Пытался работать, слаб стал. Маша приехала. Я ей очень рад. Вчера, чего давно не было, был неприятный разговор с Соней. Они, бедные, страдают. Надо жалеть, а ты горячишься. Впрочем, даже так было тихо, что никому не заметно. Мне только больно очень. Думал за это время. Первое. У всех детей и отцов зубы портятся исключительно в одних условиях. Что же, вы думаете, причину или когда им укажут эту причину, устранят ее? Нет. Несмотря на то, что они страшно дорожат зубами, они будут продолжать жить так же, пломбируя себе зубы за большие деньги, платины и золотом. Сифилис и больницы, преступление и наказание, война и Красный Крест и многое другое. Второе. Всего меньше мы понимаем поступки друг друга те, которые вытекают из тщеславия. Не угадаешь, чем и перед кем он тщеславится. Комментарий двадцатый. Статья о неделании не была напечатана в этом журнале. Конец комментария.